Глава двадцать четвёртая По дороге обратно в замок Слоновой Кости я молчу. Мысли теснятся в моей голове, словно танцующие в бальном зале, где слишком много народу. Так с шелестом задевают друг друга шелковые юбки, поскольку двигаться свободно нельзя. Мне тягостно, душно. «Ты хочешь поговорить о том, что там случилось?» — спрашивает Тесса, когда мы поднимаемся на вершину холма. Как же мне сформулировать ответ так, чтобы не ранить ее чувства? Но у меня так и не получается придумать такой ответ. Не сейчас. Какое-то время мне надо побыть одной. Она мнется, сжимает губы в тонкую линию. Саски! Джейси трогает ее за плечо. Оставь ее. Я благодарно улыбаюсь, Джейси, и отхожу от остальных. и начинаю бродить по территории замка, пытаясь привести свои мысли в порядок. У меня щемит сердце от тоски по матушке, а также от мысли о том, какую цену пришлось бы заплатить, чтобы вернуть ее. В моей голове проносятся воспоминания о ней, поднимаясь и кружась, как палые листья на ветру. Я вспоминаю, как она бронила Одру за то, что та переводит столько костей ради пустых гаданий, продиктованных эгоизмом. Вспоминаю, как она говорит мне, что я не должна забывать тех, кому дано меньше, чем мне. Вспоминаю, что она выбрала путь, на котором ее жизнь преждевременно оборвется, лишь бы не оборвалась моя. Она бы так рассердилась, если бы я пожертвовала благом всей Костелли только ради ее спасения. Но искушение пойти на это все равно не оставляет меня. Сзади слышится шум, и я резко разворачиваюсь. Но это всего лишь Расмус. Я совсем забыла про него, и не могу сказать, ходил ли он за мной все это время или появился только сейчас. Он не твердо держится на ногах, как будто выпил слишком много Эля, но его приветствие ограничивается сухим кивком. Стало быть, действие зелья уже начинает слабеть. Я все брожу, и Расмус держится на большем расстоянии, чем обычно, как будто чувствуя, что мне нужно побыть одной. Я нахожу парапет, с которого открывается вид на город, и сажусь на его холодные камни. Я смотрю, как солнце опускается все ниже и ниже, пока, наконец, не садится за горизонт, окрасив небо в розовые и золотистые тона. Подо мной лежит Костеллия-Сити, сияя множеством огней. Я думаю о жителях города, там внизу. Сколько их сейчас собралось на ужин в кухнях и сидит вокруг столов? Сколько детей слушают сказки, сидя перед пылающим в камине огнем. Сколько жизней я бы разрушила, позволив этому отнять у них свободу? В моей голове брезжет какое-то смутное воспоминание, и я не сразу понимаю, о чем. Но затем все встает на свои места. На другом моем пути я сидела здесь вместе с Брэмом. Его волосы и плащ неясно выделялись на фоне темного неба. И у меня сжималось горло от всего, что я хотела ему сказать. но так и не сказала. Сзади слышатся шаги, и я оборачиваюсь. «Брэм!» Как будто своими мыслями я призвала его. Я не могу понять, что означает выражение на его лице. Что это? Беспокойство? Нерешительность? «Я знаю, ты сказала, что хочешь побыть одна». Это звучит как извинение, как вопрос. Я похлопываю по каменной плите рядом с собой. «Я не против». Он садится, и мы оба глядим на город. «Расскажи мне, что произошло в магазине», — просит он. «Что-то из того, что ты увидела, явно смутило тебя». Я вслушиваюсь в плеск воды реки Шарт. Когда я была маленькой, у нас в Мидвуде случилось наводнение из-за продолжительных, необычно обильных дождей. Я помню, как спросила отца, почему это произошло. «В реку может поместиться только определенное количество воды, моя птичка». ответил он. А потом она переливается через края, как в переполненном ведре. Точно так же теперь происходит и со мной. Секреты копились во мне давно, как дождевая вода, и больше они во мне не помещаются. «Я видела матушку», — говорю я. На одном из возможных будущих путей она была жива. «Должно быть, это было...» Он замолкает, качает головой. Вообще-то я даже не могу себе представить, что ты испытала, увидев ее живой. Это было ужасно, прекрасно и обескураживающе. А это будущее было хорошим? Нет, для большинства людей оно было плохим. Мне жаль это слышать. Да, мне тоже жаль. И что же ты предпримешь? Не знаю, если бы я смогла увидеть ее снова, мне столько всего хочется ей сказать. Я очень хорошо понимаю, что ты имеешь в виду. Когда Брэм потерял своих родителей, он был так мал. Должно быть, у него накопилось намного, намного больше того, что он хотел бы им сказать. Изучать все возможные пути летом так утомительно, хотя большая их часть так и не воплотилась в реальность. Теперь после того, как я их увидела, они кажутся мне такими же реальными, как и все остальное. А твой собственный альтернативный путь тоже кажется реальным. Да, больше, чем ты мог бы вообразить. «Должно быть, это странное чувство». Я вздыхаю. «Это еще мягко сказано». Брэм ёрзает на своем месте. Всем телом поворачивается ко мне, затем отворачивается опять, как будто не может решить, где ему хочется быть. Затем чешет затылок. «Может, ты расскажешь мне, что там происходило? Я хочу сказать, между тобой и мной». «Зачем? Чтобы ты опять надо мной посмеялся?» Его брови сходятся. Я никогда не смеялся над тобой. А вот и смеялся. Когда я сказала, что на другом моем пути мы были сопряжены, ты рассмеялся. Не над тобой. Просто тогда эта мысль показалась мне такой невероятной. Тогда я вожу носком ботинка по булыжникам мостовой. А теперь уголки его губ вздрагивают. Ты расскажешь мне или нет? Мы были сопряжены, и тебе это не нравилось. «Поначалу ты был так зол на меня». «Я был зол?» «Да». «Почему?» «Вначале я была к тебе не очень-то добра. Ты помнишь ту плавучую тюрьму, где мы побывали в детстве?» Он кивает. Мы смотрели на произошедшее там очень по-разному и далеко не сразу научились доверять друг другу. Его лицо напрягается, как будто он вспомнил тот день и ту стену неприязни, которая так долго стояла между ним и мной. Но на этом пути он был другим. Как будто, вернувшись в Мидвуд, сразу же перестал сердиться на меня. Почему? Потому что ему было жаль, что моя мать погибла? Потому что в этой реальности я тоже другая? Или же то, что соединяло нас на том пути, каким-то образом оставило след на нас обоих? Быть может, в глубине души он знает, что за случившееся между нами в детстве я извинялась уже давно. Хотя в этой жизни он услышал от меня это извинение лишь недавно. «Ты поэтому заговорила о плавучей тюрьме перед нашим первым заданием в рамках костяных игр?» Я пожимаю плечами. «Я подумала, что если я извинюсь, наши отношения станут лучше. Так было на моем другом пути». «А что случилось потом?» Его голос звучит хрипло. Я вопросительно гляжу на него. «Ты сказала, что я был зол поначалу. А потом?» «Я едва не принимаю решение отказаться от мысли ответить на этот вопрос». «Но я так устала бояться!» «Ты влюбился в меня, и я умерла у тебя на руках!» Произнося это, я не смотрю на него. Сейчас я не хочу видеть его лицо, но эти слова точно вынимают из моего сердца засевшую в нём занозу. Брэм опять ёрзает, его руки сжимают край парапета. Похоже, моя собственная неловкость передалась и ему. «Та метка на твоем запястье!» «Это не из-за Деклана!» Но он уже это знал. Я сказала ему, когда мы были у Эвелины. Я вижу, что он хочет продолжить разговор, но потом передумывает. И я рада, что мне не приходится говорить это вслух. Говорить, что когда-то в другой жизни я любила его. И что в этой жизни я тоже его люблю. Сколько бы я не уверяла себя, что мои чувства не настоящие, я больше не могу отрицать, что они есть. Будь они воображаемыми, они бы уже сошли на нет. И метка бы исчезла. видимо любовь остается любовью как бы она ни началась я украдкой бросаю на него взгляд и вижу что он смотрит на меня с таким странным выражением на лице затем накрывает ладонью мою щеку легко легко проводит по моей коже большим пальцем и я чувствую что таю он подается ко мне оказывается так близко что я ощущаю его дыхание но затем что то в его лице меняется и он отстраняется Его рука падает на колени. «Саске, мне надо сказать тебе кое-что». Его голос звучит уныло. «Я понимаю, что это судьбоносное решение для меня. Мое сердце колотится в груди. И это разобьет мне сердце?» Он вздрагивает. «Боюсь, что это может тебя огорчить». «Тогда не говори». «Но...» Я встаю и на секунду кладу руку ему на голову. «Пожалуйста, не надо». на сегодня с меня уже хватит горестей вряд ли я выдержу еще спокойной ночи брам с этими словами я поворачиваюсь и иду прочь я так старалась защитить свое сердце убедить себя что мои чувства к брэму не настоящие, но обмануть себя так и не смогла в моей душе все-таки забрезжила искра надежды и она разгоралась поднималась волна оптимизма которая сейчас исчезла я иду прямо в мою комнату но проходит несколько часов, прежде чем мне удается заснуть. Я думаю о Брэме, о том, что между нами было на другом моем пути, но чего нет на этом. Представляю себе, как снова обнимаю мою мать, слушаю, как она рассказывает мне истории. Брэм для меня недосягаем, но я могла бы снова увидеть мою мать, могла бы вернуть ее. Но она воспитала меня не настолько эгоистичной. Как бы мне хотелось никогда не видеть тот путь, на котором она жива. Сделать этот выбор, оставить все как есть, это все равно, что потерять ее опять. А я и без того столько уже потеряла. В моей груди поднимается гнев. Летом украл у меня мою мать дважды. И я не знаю, смогу ли удовлетвориться тем мщением, которое мне удастся свершить. Но я попытаюсь. Раздобыть книги по врачеванию ран и травм оказалось труднее, чем думали мы с Тессой. Расмус следит за нами постоянно, а библиотекарша, после того, как она застукала меня на шестом этаже, куда ученикам доступ закрыт, становится особенно бдительной, когда между стеллажами начинает ходить кто-то из нас. «Нам придется одолжить нужные книги у кого-то ещё», еще, говорит Тесса. «Но я до сих пор не понимаю, зачем тебе учиться сращивать кости». «Почему ты не поручишь это мне?» «Просто поверь, что это необходимо», — отвечаю я. Я не говорю ей правды. Лэтом подбирается все ближе. Я это чувствую, как жаркое дыхание на моем затылке. К тому же я во многих видениях наблюдала свою гибель, и Тесы не было ни в одном из них. Так что она не сможет мне помочь. Мне придется делать это самой. Чтобы одолеть Лэтома, мне необходимо научиться сращиванию костей». Тесса покусывает свою нижнюю губу. Дай мне время, и я что-нибудь придумаю. И так оно и происходит. Когда на следующий день я выхожу из лектория, кто-то трогает меня за плечо. Я поворачиваюсь и вижу ученика врачевателя. Он невысок и худ, и на нем красуются сползающие к кончику носа очки в толстой оправе. Все это придает ему прямо таки детский вид. Он совсем не выглядит на свои семнадцать. Ты соское, верно? «Да, а кто ты?» Найди тебя меня попросила Тесса. Она сказала, что я мог бы тебе помочь. Я быстро поднимаюсь по лестнице, и он с трудом поспевает за мной. А, стало быть, ты изучаешь врачевание ран и травм». Он кивает. «А какая помощь тебе нужна?» «Тесса мне этого не сказала. Я хочу узнать все о сращивании костей». У него округляются глаза... И он перекладывает большую пачку книг из одной подмышки в другую. «Тебе нужен консультант?» «Нет, нет, ничего такого. Я надеялась, что у тебя, возможно, найдутся книги по этой теме, и ты сможешь мне их одолжить. По словам Тессы, у тебя большая библиотека. Но ты же вроде заклинательница костей». Он возвращает очки на место. В его голосе слышится едва различимое подозрение. Поэтому-то мы сами и не стали брать нужные мне книги в библиотеке. Мы поднимаемся из подвала на первый этаж и входим в вестибюль. Да, я заклинательница, но сейчас я работаю над гаданием для одного врачевателя. Для врачевателя ран и травм, такого же, как и ты сам. И мне было бы легче, если бы я научилась немного разбираться в его ремесле. Точность моих гаданий возрастает, если я хорошо осведомлена. Его лицо расслабляется, и он опять перекладывает свои книги из подмышки в подмышку. «А, тогда понятно. А то я было подумал...» Он заливается румянцем. «Да, я знаю, что это странная просьба. Но заклинательницам надо иметь кое-какие знания обо всем. А Тесса говорит, что ты самый лучший». От этой похвалы его щеки из розовых становятся пунцовыми. «А, ну, Тесса...» — лепечет он. «Она...» Он сглатывает и берет себя в руки. «Это очень любезно с ее стороны». «Это очень любезно с твоей стороны», — поправляю я. Он смущенно улыбается. «Я мог бы дать тебе книги сейчас, если ты готова чуть-чуть подождать». «Спасибо», — говорю я. «Я так тебе благодарна». Врачеватель торопливо поднимается по лестнице общежития для парней. Я оглядываюсь на Расмуса, который наблюдает за мной с чем-то вроде ухмылки. Он был слишком далеко, чтобы слышать наш разговор, и я уверена, что со стороны могло показаться, что я флиртую. Как же мне не хватает тех дней, когда я могла выставлять себя дурой вдалеке от его глаз. Несколько минут спустя врачеватель возвращается с пачкой других книг и отдает ее мне. «Это тебе поможет. А если у тебя возникнут вопросы, обратись ко мне и скажи Тессе... В общем, передай ей привет». Я спешу в мою комнату, чтобы изучить книги по врачеванию ран и травм. Это поможет мне отвлечься от мыслей о надвигающейся на нас третьей костяной игре и о предателе в замке слоновой кости. В следующие дни тоже использую каждый свободный момент, чтобы внимательно вчитываться в каждую страницу. Я прочитываю все о сгустках крови, костных мозолях и использовании магии для врачевания переломов. Но, по правде говоря, Я совсем не уверена, что смогу самостоятельно сращивать кости, даже если нарушу закон. Когда я только что увидела в магазине кости моей бабули, мне казалось, что я бы удовлетворилась, просто не дав этому изменить прошлое. Но за то время, которое прошло с моего прибытия в столицу, Верховный Совет ничуть не приблизился к его поимке. И поскольку у него наверняка есть свой человек в замке Слоновой Кости, а может быть и в Совете, вряд ли ему дастся его поймать. Обдумав все, что я увидела в его прошлом и будущем, я поняла его план. Заполучив мои кости, он сможет срастить каждую кость моей бабушки по отдельности, тщательно отобрав те пути, которые обеспечат ему такую жизнь, которую он выберет сам. И понимание его плана помогло мне разработать и свой. Теперь мне уже недостаточно просто сохранить прошлое неизменным. Если Верховный Совет не может найти Летома, чтобы его покарать, то это сделаю я с помощью сломанных м костей. Я изменю его прошлое так, чтобы последствия этих изменений были как можно хуже. Я подарю ему такое будущее, какое он заслужил. Мне просто нужно найти способ сделать это без использования моих собственных костей. И для этого мне необходима помощь Брэма. Но что-то во мне не приемлет мысль о необходимости обратиться к нему. Мы с ним не оставались наедине с тех самых пор, Как я едва не призналась, что все еще люблю его, а он не ответил на мое чувство: Я избегаю его. Мое сердце слишком изранено, чтобы я рисковала опять. Однако я не могу не представлять губы Брема в нескольких дюймах от моих и не вспоминать ту слабую надежду, которая сменилась горьким разочарованием. Я делаю глубокий вдох, мне надо взять себя в руки. На карту поставлено слишком многое, чтобы я позволила моему уязвленному самолюбию помешать мне постараться остановить Лэтома и найти кости моей матушки. Чтобы не дать себе время передумать, я спешу в общежитие для парней и тихо стучу в его дверь. Наверное, он не расслышал мой стук. Мне следовало бы попробовать еще раз, но я колеблюсь, подняв кулак и веля себя постучать. Это была неудачная, ужасная мысль. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но тут дверь отворяется. «Саске?» Волосы Брэма растрепаны, как будто я разбудила его. Его ноги босы, и у меня замирает сердце. Я виновато улыбаюсь. «Можно войти?» Он переводит взгляд на Расмуса, затем опять на меня. Он открывает дверь шире и жестом приглашает меня войти. «Извини». Говорю я после того, как за моей спиной щелкнув закрывается дверь. Из-за моего телохранителя получается неловко. Ага, небрежно отвечает он. Из-за твоего телохранителя. От остатков моей уверенности не остается и следа. Может, мне не следовало рассказывать тебе подробности. Я хочу сказать о другом моем пути. Он запускает руки в волосы, мерит тесную комнату шагами. Да. «Нет, не знаю. Если мой рассказ о наших отношениях на другом моем пути вызывает у него такое смущение, ему точно не понравится то, о чем я собираюсь попросить его сейчас. Наверное, мне лучше прийти как-нибудь в другой раз», — говорю я и тянусь к ручке двери. Он быстро поднимает руку и обхватывает моё запястье. «Нет, Саске, подожди». Он мягко разворачивает меня лицом к себе. «Не уходи». В чем дело? У него такой приветливый взгляд, его лицо сейчас так близко к моему. Мне нужна твоя помощь, если ты готов мне ее оказать. Я слушаю. Не мог бы ты научить меня «я кусаю губу». Нет, начинать нужно не так. Я пытаюсь еще раз. Мне как-то сказали, что ты можешь извлекать магическую силу из костей, находящихся внутри живого тела. Его лицо покрывается смертельной бледностью. «Кто тебе это сказал?» «Эсме». Между его бровями появляется складка. «Ты знакома с Эсме?» «Нет, но на другом моем пути я знала ее. Нас познакомил ты». На его лице написана настороженность. Он не знает, верить мне или нет. «Она любила тебя», — говорю я. «Любила? Она и сейчас меня любит, если только я не натворил чего-то, что задела ее. Меня пронизывает удивление. В нашей реальности Эсма жива. До настоящего момента это не приходило мне в голову. В своих гаданиях по сращенной кости моей бабушки я так часто видела пожар, убивший ее, что привыкла думать о ней как об умершей. Но она не умерла. Я улыбаюсь. По-моему, ей хотелось бы видеть тебя чаще. Но да, я уверена, что она обожает тебя. Я не понимаю, с какой стати мне было знакомить тебя с Эсмой. И зачем ей было говорить тебе об этом? А это правда? Ты в самом деле можешь извлекать магическую силу из костей живых людей? Он пристально смотрит мне в глаза. Да. А ты можешь научить этому меня? У него делается такой вид, словно он чувствует себя не в своей тарелке. Зачем? Летому нужны мои кости, чтобы решить, какой из его путей уцелеет. Было бы неплохо, если бы я смогла срастить сломанные кости моей бабушки до него, тем самым избавив его от хлопот по моему убийству. Ты хочешь научиться извлекать магическую силу из своих собственных костей? Да, либо это, либо вам пятерым придется убить меня и использовать мои останки, чтобы остановить Латома самим. Это не смешно. Я дёргаю плечо. Я и не хотела тебя рассмешить. Ну так что, это возможно? Он трёт лицо рукой. может быть я готов попытаться я делаю долгий выдох спасибо когда ты хочешь начать как насчет того чтобы сделать это сейчас он смыкает руки в замок на затылке и сводит локти вместе не знаю этому нельзя научиться в два счета может быть я схватываю быстрее других твоих учеников я подразниваю его но на лице его вдруг мелькает страдание он опускает руки и переминается с ноги на ногу. Не знаю, что я сделала не так, но он явно смущен. «Не парься, я открываю дверь. Мы можем заняться этим как-нибудь в другой раз». «Нет». Его голос тих, но решителен. «Лучше начать сейчас». Я колеблюсь, обхватив пальцами круглую дверную ручку. «Ты уверен?» «Уверен. Давай начнем. Вставшая перед нами задача заставляет нас забыть неловкость, которую мы испытываем в обществе друг друга. Брэм пытается объяснить мне, как нужно извлекать магическую силу из костей, которые не были специально обработаны. Костей, находящихся внутри живого тела. «Отчасти это похоже на то, что делаешь ты», — говорит он. Когда я был ребенком, я поначалу даже не осознавал, что умею так. Но теперь я понимаю, что техника, которую надо применять в таких случаях, несколько иная. надо не тянуть а толкать тебе ясно не очень когда кости не приготовлены нужна большая концентрация усилий больший контроль как это он смотрит на стену для этого трудно подобрать слова возможно тебе будет лучше просто попробовать самой а я попытаюсь направлять тебя я сажусь напротив брема и пытаюсь сосредоточить все мое внимание на моих собственных костях Я обхватываю локти ладонями и нащупываю мои локтевые отростки. И пытаюсь представить себе их так, как если бы они лежали передо мной на куске бархата. Я ощущаю их магическую силу, но не так, как всегда. Это напоминает аромат налетевшего ветерка, исчезающий так же быстро, как его принесло. Получается, как-то не так, жалуюсь я. По-моему, у меня ничего не выходит. А какое именно ощущение обычно вызывает у тебя магия костей? Его вопрос застаёт меня врасплох. Мне никогда не приходило в голову, что у разных людей это может происходить по-разному. Обычно я испытываю тянущее ощущение внизу живота. Как будто магия втягивает тебя в себя. Да, именно так. У меня есть идея. Он протягивает руку и помогает мне встать на ноги. Затем заходит мне за спину. Можно я коснусь тебя? У меня прерывается дыхание. Я киваю. Он кладет ладонь мне на живот, и из моей головы мигом вылетают все мысли. Если он мнил, что это поможет мне сконцентрироваться, то он ошибался. Ты пытаешься ощутить магию вот здесь, да? Чтобы она потянула тебя вперед и затянула в видение? Мне приходится сделать над собой усилие, чтобы произнести ответ. Да. Тогда сейчас тебе надо сделать нечто противоположное. Представь себе, что ты пытаешься подтянуть мою ладонь к своей спине. Вытягивай магию из своих костей и втягивай ее в себя. Вместо того, чтобы падать вперед в объятия магии, ты должна собирать ее внутри себя. Я чувствую его дыхание у меня на затылке, и мое сердце гулко бухает о рёбра. Закрой глаза и попробуй еще раз. Я так и делаю. Его ладонь горяча. От его прикосновения я теряю способность думать. Я хочу... Чего, Саске? Чего бы ты хотела? Всплывает в моей памяти голос Брама. Мы с ним стоим на палубе корабля, над нашими головами сияют звезды. В моем сознании два моих пути сливаются воедино, становятся неотличимыми один от другого. Раздается стук в дверь, и я открываю глаза, разворачиваюсь, и рука Брама соскальзывает с моего живота. Он настороженно смотрит на меня. Его взгляд принадлежит Брэму из этой реальности, а не из той. Не тому Брэму, который был в меня влюблен. Я пытаюсь подавить свое разочарование, чувствуя себя дурой. Брэм видит мое огорченное лицо, и его собственное выражение становится иным. «Саския, разве ты не собираешься открыть эту дверь?» Его взгляд мечется между дверью и мной. «Это может быть важно», — говорю я. Наконец он вздыхает и отворяет дверь. Перед нами стоит Никлас. «А, хорошо, что я застал вас обоих. Нора хочет, чтобы мы спустились в лекторий». «Зачем?» — спрашивает Брэм. Никлас пожимает плечами. «Все думают, что это из-за следующей костяной игры». «Надо идти». Соглашаюсь я и выхожу в коридор. «Не хотим же мы опоздать?» Саски, подожди». Николас отходит в сторону, давая нам возможность поговорить один на один. «Ты мне не безразлична», — говорит Брэм. «Но я не тот человек, каким был на другом твоем пути». «Я знаю». Тихо отвечаю я. Мои воспоминания о Бреме подобны тем сокровищам, которые я прятала в карманы, когда была маленькой девочкой. Камешки с блестящими вкраплениями, старые стершиеся монетки, яркое перышко какой-то мелкой птички, И сейчас у меня такое чувство, будь то я рожала кулак, желая похвастаться тем, что у меня есть перед другими, и вдруг осознаю, что то, что я считала сокровищем, не имеет ценности ни для кого, кроме меня самой. Я делано смеюсь. «Спасибо за помощь. Я попробую практиковаться сама». Саске, я пытаюсь...» Он испускает досадливый вздох и ерошит руками свои волосы. «Я не понимаю, чего ты хочешь от меня». Мой взгляд останавливается на его левом запястье. На нем ничего нет. «Я хочу того, что ты не можешь мне дать», — говорю я. «Я хочу, чтобы ты вспомнил». Проблема состоит не в том, чтобы вспомнить. Его голос тих и звучит осторожно. Он хочет сказать что-то еще, но в выражении моего лица, видимо, есть нечто такое, что заставляет его замолчать. Сердце в моей груди съёживается, будто он проткнул его булавкой. Он хватает меня за руку. «Пожалуйста, позволь мне объяснить». Но я уже иду прочь. Я не хочу слышать, как он скажет, что не любит меня. И торопливо направляюсь туда, где ждет Никлас. Никлас обеспокоенно хмурит лоб. «Что-то не так? Что он хотел тебе сказать?» «Ничего такого, чего я бы не знала и так». Но на секунду у меня закрадывается мысль. «А что, если я не права?» Вдруг Брем пытается сказать мне что-то другое. Но я отбрасываю эту мысль: Нельзя же вечно поддерживать в сердце огонек надежды. Нам не суждено быть вместе, не в этой реальности.